Он захотел взять меня за руку. Я побежал и тогда увидел и вас. Он все кашан вел. Пришел вас. Да, да, мадам, да. Я должен подойти к нему. О, нон, нон. Это не нужно. Довольно, что он видит, что я не одна, что я с вами. Прогуляемся вместе перед ним, а потом пройдем немного назад. Или у вас дела совсем в другом направлении? ур бесконечней сожаления, но совсем-совсем немножко не ну, прошу вас. Что же делать, Владимир Мазея? Я в вашем распоряжении, приняв высший комерный вид. Виктор вместе с повяшиной в руке девушкой пересекли улицу и через несколько шагов поравнялись с очкариком. Но синьор старался испитьеливо взгляду, но ему не суждено было узнать поддействовали всё презрение, которое он вложил в свой взгляд через дымчатый стёкол огромных очков. Пройдя метров 100, Виктор одёрнулся. Молодой человек тоже остановился и смотрел им вслед. Виктор и девушка были как раз на углу улицы. А старая, чтобы не увидела спутница, Виктор поступил как много лет назад поступали мальчишки в школе. Он одёрнулся к молодому человеку, показал ему язык, и тот же скрылся за углом. Я думаю, молодой, что опасность не навала. Сказал он, спустя некоторое время, Это Мерсинье. Прозвучало так по-парижски. Так часто его слышал Виктор во время поездок во Францию, что он почувствовал, как воспоминания обступают его со всех сторон. А теперь, мадемуазель, проговорил он с улыбкой, скорее грустной, чем веселой. Я должен сделать маленькое признание. Моя фамилия. Не Коран фильм. Я больше не профессор. В первую секунду она очень внимательно разглядывала его, и было видно, что она напрягает память. Потом лицо ее прояснилось, и улыбка снова заиграла на губах. Может быть, Виктор как примерный гимназист? вытянулся и склонил голову. Виктор Андрееску. Вы вовсе не убеждённы этим, видимо, полагая, что профессор Карантио страдает проваленной памятью. Девушка протянула руку, которую кавалер с удовольствием поцеловал. Элен де Симонен. Не может быть, чтобы вы не вспомнили Год назад вы читали у нас прекрасную лекцию о румынской народной балладе. Во-первых, мадемуазель, год назад я не был в Париже. Я был там много раз, но не в прошлом году. Во-вторых, если бы я читал лекцию, что, между прочим, я неоднократно делал, то она могла быть на самые различные темы, но только не о румынской народной балладе. Я занимаюсь совсем другими проблемами. — значит, произнесла девушка, и на личике у неё отразилось самое искреннее огорчение. — Значит, прошу, не извините меня. Но поразительное сходство. В конце концов, втипей, я только одного не понимаю. Вы говорите по-румынски с очаровательным парижским акцентом. совершенно очевидно, что вы парижанка. Но вот именно поэтому я и не понимаю, а всё очень просто. Я изучаю в Сорбонне романский язык и литературу. Я учусь на последнем курсе и должна воспользоваться каникулами для широкой разговорной практики. Для этого вы и приехали в Румынию. Естественно, негде так хорошо не говорят по-румынски, как здесь.